Глава 11 Гринсент Ридж, проходящий через самый центр деревни, больше походил не на острый горный хребет, а скорее на длинный и плоский песчаный гребень, протянувшийся вдоль главной дороги к поместью и ферме бабочек, особенно летом. За пределами деревни один его пологий откос густо зарос лесом, а другой покрывали луга, простиравшийся до самого поместья. Та часть его, которая больше всего приглянулась земляным пчелам, располагалась в тихом местечке на самых задворках деревни, прямо перед фермой бабочек и поместьем. В начале прошлого века неподалеку проходила железнодорожная ветка, о чем свидетельствовал маячивший вдалеке станционный пак Гаусс из красного кирпича. Теперь в счастье его размещалось нечто вроде бизнес-центра – Полукруглые кирпичные арки перекрыли стеклянными дверями и окнами, за которыми виднелись просторные офисы, уставленные письменными столами и компьютерами. Загнав свой пикап на парковку возле бывшего пакгауза и выйдя из машины, Ванеса увидела нескольких полицейских, в том числе и Пола. Вид у всех был усталый и не выспавшийся, хотя накануне многим удалось немного поспать. Пол выглядел особенно измотанным, наверное, из-за затянувшегося допроса Дэймона. Задержание Дэймона оказалось для Ванессы большим потрясением, но она знала, что у Пола имелись на то свои причины. Тот Дэймон, которого помнила Ванесса, не был способен на убийство, не говоря уже об убийстве собственного брата. Однако со временем люди меняются. «Дэймон все еще под стражей, если тебя это интересует», произнес Пол, едва только Ванесса подошла к нему. Не уловила ли она холодные нотки у него в голосе? Зная Пола, Ванесса предположила, что он наверняка был раздосадован тем, что застал ее с Дэймоном в столь поздний час. Но она ведь позвонила ему, чтобы сообщить, что собирается в поместье. Это не было похоже на какое-то тайное свидание. И вообще-то... «Меня больше интересует, как ты себя чувствуешь», — ответила Ванесса, припомнив просьбу Хелен присматривать за ним. «Небось, вчера засиделся допоздна?» «Неплохо себя чувствую, особенно если учесть, что угодил в самый эпицентр всей этой катавасии с четырьмя трупами. Ты же знаешь, что всегда можешь поговорить со мной». Пол вопросительно посмотрел на нее, после чего закатил глаза. «Это тебя Хелен подговорила?» «Может быть. Она беспокоится, когда у меня много работы. Вот и все. Жалуется, что я мало сплю, мало ем. Только из-за этого? Что ты имеешь в виду?» Ванесса пожала плечами. но ну, не знаю. У меня сложилось впечатление, что есть и нечто большее. Засунь эти свои впечатления, знаешь, куда?» Она покачала головой, улыбаясь про себя, и сменила тему. «Так что же произошло с этим древним Пагаусом?» «Его выкупила Индра Хадсон», — ответил Пол. «Вчера вечером она была в пабе». Когда Ванесса произнесла эти слова, подошедший к ним молодой мускулистый детектив-сержант, которого она видела накануне, окинул ее оценивающим взглядом. «Вчера у меня не было возможности должным образом представить вас обоих», — спохватился Пол. «Это детектив-сержант О. Салливан, или ОС как его все называют. ОС А это повелительница Букашек. Как ты ее обозвал?» «Мне нравится дополнение повелительница», — заметила Ванесса. «Хорошо выспался», — спросил Полу своего подчиненного. «Пару-тройку часов все-таки придавил». «Вы наверняка все ужасно устали», — сказала Ванесса. «Слово «усталость» не из моего лексикона». С озорной улыбкой отозвался ОС. «Ладно, врать-то», — бросил ему пол, после чего повернулся к Ванессе. «Ты бы видела, как он устал на своем дне рождения в прошлом месяце». Уже к полуночи свернулся калачиком, как младенец, на диване в пабе. Сержант лишь закатил глаза. «Я видел что это дело показывали в национальных новостях», — сообщила обоим Ванесса. Я сегодня утром заметила и несколько фургонов-телевизионщиков. Да уж, как раз то, что вам сейчас нужно. «Как жирафу галстук», — заметил Пол. Ванесса улыбнулась. «Или как тусу дождевик». «Вот теперь я понимаю», — заметил Уэс, переводя взгляд с одной на другого. «Что, понимаешь?» — удивился Пол. «Почему вы так дружите?» — объяснил сержант. У него такое же паршивое чувство юмора, как и у вас, босс». «Я просто делаю вид, будто это так, чтобы поднять ему настроение», ответила ему Ванесса, натягивая латексные перчатки и разминая пальцы, пока Уэс со слегка прозовевшими щеками наблюдал за обоими. «Итак, и где же тусуются твои маленькие друзья, эти самые земляные пчелы, чтобы мы могли показать это место нашей поисковой команде?» спросил у нее Пол. «Давайте за мной!» Ванесса повела их к краю склона, который был здесь более крутым, напоминая половину неглубокого туннеля, выкопанного в песчаной почве. «Все собрались в круг!» — призвал пол своих подчиненных, уже облаченных в защитные перчатки и маски. «Для тех, кто не знает, это доктор Ванесса Маарвуд», — объявил он, указывая на Ванессу. Некоторые из полицейских, с которыми она познакомилась накануне, улыбнулись ей. Остальные разглядывали ее татуировки и пирсинг с обычным предсказуемым скепсисом. «Ванесса — моя старая подруга», — продолжал Пол. «Бывшая жительница Гринсенда, и, что самое главное, судебный энтомолог и большая любительница насекомых». Собравшись, недоуменно приглянулись. Ванесса уже к этому привыкла. Всякий раз при слове «энтомолог» большинство людей приходили в замешательство, думая, что это как-то связано с окаменелостями или даже с гинекологией. «Для тех, у кого коэффициент интеллекта -1 добавил Пол, — объясняю. Судебный энтомолог — это эксперт-криминалист, специализирующийся на насекомых и прочих членистоногих. Сейчас многим уже наверняка понятно, почему доктор Марвуд может быть полезна в этом деле». Причина, по которой мы сейчас здесь находимся, заключается в том, что она обнаружила в ступне ноги четвертой жертвы Бенджамина Оберлина пчелиное жало. Может, сами объясните поподробнее, доктор? Иванесса повернулась к полицейским. Жало, которое я обнаружила в коже погибшего, и небольшой фрагмент ворсинки указывают на то, что оно могло быть оставлено земляной пчелой. Такие пчелы особенно любят эти песчаные гряды. Она указала на песчаный откос неподалеку. А значит, есть шанс, что Бенджамин был здесь незадолго до своей смерти. Она повернулась и посмотрела в сторону центра деревни. Если он возвращался из паба, то пошел бы по вон той тропинке через луга. Панесса указала на узенькую тропку, протянувшуюся среди зарослей травы в сторону поместья. «Для того, чтобы оказаться здесь, ему пришлось бы сделать небольшой крюк. Поэтому мы со старшим инспектором Трассом считаем, что будет разумно поискать улики и вдоль всего этого склона. Бонусные очки получат те, кто найдет мертвых земляных пчел. Одна из них вполне может оказаться той, что ужалила Бенджамина Оберлина». «Ваша задача, ребята, — продолжил за нее Пол, — тщательно осмотреть эту часть хребта». Вы все знаете установленный порядок. Если что-то найдете, отметьте это место маркером для улик и позвоните мне, если находка будет представлять особый интерес. Он посмотрел на часы. Сейчас почти 10 минут восьмого. Давайте начнем до того, как в деревню нагрянет пресса, потому что это наверняка скоро произойдет. Собравшиеся разделились на три группы. Одной предстояло двинуться по самому гребню, а остальным — по его склонам. Затем все опустились на четвереньки и осторожно поползли по песку, словно три вереницы сороконожек. В Анессе это показалось чем-то сюрреалистическим. Конечно, я уже много раз доводилась наблюдать такую картину, но при виде чего-то подобного в деревне, где прошло ее детство, ей стало как-то не по себе». «Я думала, эти пчелы не любят жалить людей», заметила одна из полицейских, наблюдавших за происходящим. Это была та самая молодая женщина с платиновыми волосами, которую Ванесса уже видела. «Я тоже не люблю причинять людям боль», — ответила она. «Но если кто-то вдруг на меня наступит, я вполне могу это сделать». «Да, в этом есть смысл. Кстати, меня зовут Сельма, Сельма Трейнер. Вы когда-то со мной нянчились». У Ванессы отвесла челюсть. «Малютка Сельма?» Потрясённо произнесла она, припомнив розовощёкую светловолосую дочку офис-менеджера фермы бабочек, с которой некогда частенько сидела. «Теперь я чувствую себя совсем старой. Бьюсь об заклад, я была просто ужасной нянькой». «Нет, вы были лучше всех!» с широкой улыбкой возразила Сельма. «Вы позволяли мне не ложиться спать допоздна, — и я могла полакомиться пудингом перед ужином». Ланесса приподняла бровь. «Ну какая же хорошая ненька такое допустит?» Сельма уставилась на испещренные черными точками плотно слежавшийся песок, уходящий под уклон перед ними. «Так значит, вот где прячутся все эти пчелы. И все они собираются в одном месте под землей?» Ванесса посмотрела, как пара земляных пчел неспешными зигзагами движется по залитому солнцем песку. Нет, каждое из этих отверстий — отдельное гнездо. Их строят самки. Маленькие, но сильные поганцы. Вообще-то они используют свои челюсти, чтобы раскапывать песок. Потрясающе. Насекомые — это всегда потрясающе. Сельма принюхалась. «Мне нравятся ваши духи». Дэймон Оберлин сказал боссу, что его брат частенько ездил с кем-то обедать и возвращался, благоухая «Черной Офелии» от Тома Форда. Похоже, в этом аромате есть трюфели. Вчера вечером я перепробовала множество всяких духов и сразу поняла, что мой дейзик из Теско мне не слишком подходит. Теско — крупнейшая сеть гипермаркетов в Соединённом Королевстве. «А вы что скажете?» Она сунула Ванессе под нос в своё запястье. «По-моему, неплохой аромат», — ответила та. «Нашли мертвую пчелу!» — крикнул один из полицейских. Он находился в составе группы, которая осматривала правый склон гребня, основательно заросшей травой. Венесса выпрямилась и поспешила к нему. И в этот момент заметила какое-то движение среди деревьев справа от себя. Это была женщина, которая выгуливала собаку и с любопытством наблюдала за происходящим. то сразу узнала ее. Та заметно постарела, ее длинные волосы посидели, но она была почти уверена, что это сестра Клайва Кровизо, Эми Кровизо, или, как ее называли в Гринсенде в те времена, «Бабочкина ведьма», из-за ее привычки собирать полевые травы для приготовления каких-то непонятных отваров. Когда-то, много лет назад, Эми управляла сувенирным магазином на ферме «Бабочек», работая бок о бок с Майклом Риганом. Ее уволили, застоков за неподобающими развлечениями с одним из садовников фермы. Ванессе это никогда не казалось справедливым, особенно учитывая, сколько романов на работе было у Артура Оберлина, как это многие подозревали. Эмми тоже этим возмутилась и собрала своих подруг-феминисток, которые маршировали перед фермой, выражая свой протест фразами вроде «Ему в радость, а ей срам», и «Долой стыд», написанными на их плакатах. Ванесса подозревала, что ее мать тоже присоединилась бы к ним, поскольку была близка с Эмми, если бы не опасалась, что это поставит под угрозу работу ее мужа на ферме. Женщина исчезла и из виду, а Ванесса направилась к окликнувшему ее констеблю и присела на корточке, чтобы посмотреть на крошечную черно-серую пчелу, которую он нашел, лежащей на спинке. Осторожно подобрав ее пинцетом, она поместила ее в баночку и повертела в пальцах, чтобы как следует рассмотреть. Тельце все еще мягкое, так что наверняка погибла она не более часа назад, а значит, вряд ли это та пчела, что ужалила нашу жертву. «Хотя хорошая находка», — произнесла она, улыбнувшись полицейскому. «Давайте продолжим поиски». Нашли еще нескольких мертвых пчел, а также всякий мелкий мусор, в том числе использованный презерватив, который был тоже приобщен куликам. Наконец, обнаружилось кое-что интересное. Еще одна неподвижная пчела, но это была мертва дольше, чем предыдущая, судя по ее основательно высохшему тельцу. Однако самым примечательным было то, что у нее отсутствовало жало. «Может, эта пчела и ужалила Бенджамина?» — предположил Пол, заглядывая в Анасию через плечо, чтобы тоже посмотреть на находку. «Не исключено», — ответила она, — «надо отдать ее на анализ. Если повезет, на ней могут обнаружиться следы крови или фрагменты кожи». «Хорошо бы. Ну что, поищем еще с часок?» Несмотря на усиливающуюся жару, полицейские еще почти час прочесывали эту часть хребта в поисках каких-либо других улик. Но больше ничего не нашли. А когда все направились обратно к автостоянке, то обнаружили, что к скоплению полицейских машин присоединился элегантный серебристый автомобиль. «Это Порше Панамера», — заметил Уэс. «И знаете что? У них ширина шин выше среднего, как у всех спортивных тачек». как и у следов, найденных в саду поместья. Пол подошел к машине и заглянул внутрь, чтобы оценить ее безупречный интерьер. «Явно новенький», — сказал ОС, подходя к нему. «И чертовски дорогой». «Может, эта машина Индр Хадсон?» предположила Ванесса, посматривая в сторону бывшего Пакгауза. «Давайте выясним». Пол направился к офисам. Но когда попробовал открыть дверь, Она оказалась заперта. Венесса глянула на часы. Не было еще и девяти утра. Она посмотрела, как Пол достает свою полицейскую рацию. «Нельзя ли пробить по базе номерной знак? Почему у вас всех так интересует моя машина?» Венесса обернулась и увидела Индру Хадсон, выходящую из офиса с ключами в руках. Когда она проходила мимо, Легкий ветерок донес до Ванесса запах духов, которыми та пользовалась. Странный трюфельно-цветочный аромат. Аромат черной офелии от Тома Форда».